Платон был далек мыслями отсюда. Из своей изысканной роскоши он перенесся в темницу. Там он сказал Сократу, если не найду в Афинах покоя и безопасности, уеду. Наморщил лоб. Архонты отвергли деньги, предложенные Кебетом и Симмием, не заменили казнь штрафом. Несомненно, я тоже не буду здесь в безопасности. Надо готовиться к отъезду. Ни один Анит противник Сократа. От Сократа хотят избавиться и другие влиятельные люди, так же, как того хотел Анит. И когда это случится, мертвый Сократ потянет за собой следующие жертвы. Я уже тесно связан с ним. И скорее я, живой, должен тащить Сократа к живым? Я не должен допустить, чтобы он, мертвый, тащил и меня к мертвецам. А дело похоже на то. Латон пошевелился, охваченный страхом. Острые когти боли глубоко вонзились ему в мозг, вскрикнул. «Желаешь чего-нибудь?» — отозвалась Дидона. «Да», — сказал он. «Целуй мне лицо, виски, лоб, волосы. Да не так. Легонько». Так чтоб я знал, что это твои губы. Дидона, счастливая его просьбой, выполнила ее. А мысли Платона уже снова унеслись далеко от Дидоны. Сицилия! Он хорошо знаком с сиракузским тираном Дионисим. Укрыться у него со своей работы или в другое место? Дидона целовала Платону лоб. Ее шелковистая кожа стирала капельки пота. Да... Слух произнес он. «Дедона!» Думая, что этим словом он выразил удовлетворение, ее ласка и вспыхнула от радости, присосалась губами к его ладони, словно хищная ласочка. «Да, Сицилия!» — с облегчением промолвил Платон. «Ты что перепутала?» «Не знаешь, где у меня губы?» Она поцеловала его в губы. «Я тебя не мучаю». Теперь через ткань своего хитона и ее тоненького пеплоса он ощутил сосцы ее твердых грудей на своей груди. — Нет, от тебя мне ничего не больно. Я тебя исцеляю. Моя болезнь — это болезнь души, и преодолеть ее я должен сам, да ты смягчаешь ее неистовство. — Моя душа тоже больна, — сказала Дидона. — Не наказывай меня за то, что я скажу. Ты отлично знаешь». Я обращаюсь с тобой не как с рабыней, ты моя приятельница, сладкая моя подружка. Но ты, дорогой, не смягчаешь моих страданий, ты углубляешь их. Показал мне, что такое счастье, а ведь для меня-то это только призрак счастья. Дедона встала. Пеплоса ее был красно-коричневого цвета, как ствол пинии. В волосы вплетена зеленая лента, в уши вколоты золотые подвески, и в этих подвесках было то же беспокойство, что и в самой Дидоне. «Красивая она!» «И, кажется, уже знает о своей красоте», — подумал Платон и сказал, «Призрак, вздыхаешь ты». «Но и призраки — неотъемлемая часть жизни, порой они даже прекраснее действительности». Глаза Дидоны вспыхнули с затаённым гневом. «Чем прекраснее призрак, тем горше жить после того, как он исчезнет!» Платон нахмурился. «Ты жалеешь, что я взял тебя к себе? И да, и нет!» Дидона не совладала с собой. «Ты счастливый! Сыплешь мне крохи своего счастья, словно зёрна твоим горлицем! Долго приходится мне ворковать, пока дождусь!» «И здесь, Сократ!» подумал Платон, «как точно видит старик этих людей!» Голос Платона оставался спокойным, ласковым. «По-твоему, я дурной человек, моя Дидона?» «Нет, клянусь Афродитой. Значит, хороший?» «Да, но ведь хороший человек не может сделать все, что кажется хорошим другим!» «Есть вещи, красавица моя!» которые можно изменить, и такие, которые должны оставаться как есть. Дедона поняла. Раб останется рабом, господин, господин. И он меня понял. Я позволил себе слишком много. Он подарил мне прекраснейший призрак, а я недовольна. Но что ждет меня завтра? Как не думать об этом? Как не страшиться? «Темнеет», — сказала она, — «желаешь, чтобы я зажгла свет? Зажги». Дидона послушно вышла, вернулась с горящей лучиной, зажгла от нее все масляные светильники в канделябрах, взглянула на Платона. Хитон был лишь немногим белее его лица. Боль возвращалась. Он водил рукой по лицу, словно воскрешая ее поцелуи. они ведь последние, бедная моя Дидона. Глава одиннадцатая День в постели, ночь в постели, В сладостном покое, нежные заботы Дидоны И Платону полегчало. Ванна, легкий массаж всего тела, вкусный завтрак, и он больше не ложился вышел в перестиль где привык отдыхать сел в кресло под сенью колоннады это было его любимое место в доме сюда приказывал он принести столик и принадлежности для письма здесь вдыхая аромат роз он записывал свои размышления здесь овладевал мыслями сократа придавая им свою форму и выстраивая их в целые литературные произведения так и сегодня он искал Своё отношение к тому, что говорил Сократ о своей боли, к тому тяжкому долгу, какой Платон видел для себя в этом завете, анализировал без успеха. Из какой дали видит Сократ необходимые изменения в устройстве государства? Похоже, он хочет представить себе «Государство без рабов. Но разве это возможно? Кто же тогда будет работать? Из какого отдаления смотрит этот старик?» Платон повертел в руках тростниковое перо. «Или он прозревает далеко?» Платон усмехнулся, ответил себе, «В детство». Падает старый. Холодно. Почему опять стало холодно? Неужели я снова в его каменной темнице? Да что же это? Я все время возвращаюсь к нему. На короткий дарийский хитон набросил длинную хламиду, пестро расшитую птицами. Не думать, не думать, думать больно, мучительно. Уставился на плечущий фонтан, с детства любил его, называл чудесным братцем. Фонтан тихонько шелестел, поворачивая по ветру свой переливчатый султан, орошал цветы. В дымке брызг, окутавший его, играла радуга. платон рос среди красоты. Все вещи в доме, декоративные и полезные, были... Произведениями искусства они освобождали его от страха перед пустым пространством. Их форма, цвет, изображение фигуры, целых сцен из древних преданий будили в нем воображение, дарили богатство мысли. Юноши, он любил эти предания, искал в них глубокий смысл. Они воплощали для него тайны возникновения – И существование земли и жизни на ней воплощали тайны в судьбах богов и титанов, сходных с человеческими судьбами благодаря смешению нереального с реальным. Куда ни падал взор, на занавес, мозаику, живопись, чего не касалась рука, чаши, светильника, ларца для хранения драгоценностей, всюду встречались... Крылатый Гермес, Пегас, Эрот, герои в схватке с чудовищами и друг с другом, что ни бог, ни божок, лесной или водяной, или горные демоны, сатиры и нимфы, то частица человеческой жизни, драмы или трагедия, переживаемые смертными